Ты ты всегда был хитрым, довольным жизнью ублюдком, который только и мог, что насмехаться над другими. И все ста твои психованные карты у неё гадание, это она всё нагадала. Она она была ненормальной, не совсем адекватной, мягко убеждает её Семёныч, раскладывая перед зайчиком картинки. Синие треугольники, жёлтые квадраты, красные круги, будто папины усыплённые глаза. Гла смотрит и видит только элементы, но не целое. Он и сейчас видит только элементы, сложные фигуры в небе за черного кречетого, как больничный пол поле игры. Пистолет в руке Василиса черный, руки ее дрожащие белые. Алена тоже белым бела, лишь бы не смертельно. Сердце в груди ёжает, убеждает им: вперед, вперед, шевелись, идиот, действуй. Не можешь, тогда сдавайся на милость победительницы, пока живой. Что ты от нее хочешь и от меня и от нас всех? Я? Осцели суберить пистолет от Иска. Я хочу того же, что и он, мести. Димач стоял напротив подъезда и считал окна, за которыми горел свет. На денькино чёрные, четыре прямоугольника и аквариум балкона. Уходить надо. Что тут торчать да без толку. Она ясно дала понять, что связываться с таким нищим и убогим не станет. У неё другая жизнь, другие цели. Ей замуж хочется или хотя бы денег. А у Димы что денег нету. У него в кармане блокнот, ручки и мобильный телефон, к которому стал прививаться по двум номерам. Наденька недоступна, Влад не отвечает. Смутные беспокойства пилит нервы. Привет. Надежда подошла сзади. Дима чуял, как облаки стучат по асфальту, но обернуться сил не находил. Не меня ждешь, тебя. А я у Машки была. Она смотрит мимо и щекер зовет на морозе. Я с ним поговорила, рассказала, что когда с Машкой случилось. за с тобой и пил, что не мог он, но и попросила, когда она начнётся, тебя пустят. Хорошая новость, когда Свиридова ещё начнётся, то расскажут, кто на неё напал. Или хотя бы к кому она поперлась ночью в глушь такую, чтоб глушь, поле, церковь и лес. Или наоборот. Лес, поле и косы и кресты старой церкви, растающие в рыхлые небо. И в ладувы слова, что убийцы из деревни связаны, правильно связаны. В деревню он и живёт тот ненормальный Последний раз к церкви он сначала, потому что ему идти близко. Через поле, через лес, сказал Димыч, хотя и Наденьку за руку. Ты умница у меня просто. Наденька возвращается, словно не желает, чтобы на его лице разглядел улыбку на её лице. "Поехали", приказал Димыч. "Звони этому, который Егошка, скажи, что если хочет найти, кто его подружку приложил, пусть поможет кое-что узнать. А я ещё одному человеку позвоню. Надо быстро, понимаешь? Надо очень быстро". Всё-таки он тупой, если сразу не понял. Улякся собственным прошлым, хотя копать следовало в чужом. Прошлое оказалось с избытком, пожар, самоубийство, давний убийство, недавнее, след, который ещё пахнет хищником. Где ж ты был, Димa Димыч, раньше? Готал, как душу сберечь и чужий загубил. Будет теперь на совести до да камня, а если не успеешь, то ни одним. Складывалось настолько все складывалось, что даже место, куда Надька его привезла, почти не действовало на нервы. Тяжелые по золото роскошь алого бархата, скользкое пламя шелков и атласов осталось где-то во вне дымки нового восприятия, как и лысый тип, плачащий сигару, и привычные двое из дарца, замершие за дымочевым креслом. Сам он листал старые дела с горизонтом пожелтым страницам, касаясь пальцами бумажных ран, оставленных жуками и да мышами. Ну что, который распашу лысы и натянков сдрагивала. Она смотрела на хозяина квартиры с ужасом и надеждой, на Димоча с жалостью. Свидетели по давнему делу, знакомые фамилии в двух папках, подписи словно на ксергсе и слова такие же. Ведьма, ведьма, ведьма, известный рефрен печальной песенки. И от чего кажется, что именно этот хор, поющий унисоном обвинений, и привел к трагедии. Это они поджигали дом, раз за разом повторяя слова сочувствия и насмехаясь, что надо бы неверному отомстить. Нужно сделать, как она, соперница, обратиться к ведьме, душу продай и все изменится в одночасье чудеснейшим образом. Поменяй сомнения на вечное счастье, чего тебе стоит? Ничего. Только та устала изо знакомого фото с ним и выбрала другой вариант. Безумная ли была? Нормальный среди всеобщего безумия? Теперь не поймешь. она сгорела, а сын остался. И соперница ее кучерява черноволосая цыганецтого вида шагнула в петлю, а сын остался, ведьмина отродье. Ну что? В очередной раз принцесса лысый, шуряя сигару на ковер. Сколько ты пялиться собираешься? Нисколько. Димыч захлопнул папки и глянул на Натю, не дрожи, все будет хорошо, сказал. Ехать надо, у него последний человек остался.